Глава 19. Большую часть посетителей Набунага принимал в маленькой комнате на втором этаже замка. Более важных гостей проводили на первый этаж во дворик, где проходил турнир сумо, но для более неофициальных дел Набунага предпочитал менее торжественную обстановку. В комнате на втором этаже с удобством могло разместиться человек 10. Для этого посетителям нужно было подняться на один пролет лестницы, увидев как раз столько искусно расписанных центральных колонн, сколько нужно, чтобы предстать перед Набунагой с приличествующим трепетом. Он сидел, скрестив ноги на деревянном помосте у задней стены, приподнятом ровно настолько, чтобы быть выше любого посетителя, но не слишком. Я стоял по правую руку от помоста, пока он принимал доклады о ходе войны от одного из конных гонцов. Компания на западе продвигается, но медленно, и Акэти и Тойотоми выиграли первые сражения, но против мелких сторонников моря. Тойотоми по северной дороге наступает более агрессивно. Силы Акети увязли в осаде замка Яками. Всадник откашлялся, надеясь, что известие не будет встречено слишком плохо. Однако обе армии в хорошем положении, мой господин. — Что предпринимают море? — спросил Набунага. Клан Мори еще не бросил в бой все силы, мой господин, но они не могут долго терпеть истребление своих вассалов. Нам известно, что вскоре они должны выступить. Пока Мори не двинутся в поход, решающего сражения можно было не ждать, но они, похоже, были готовы вот-вот начать действовать. Тем временем войско Токугавы тоже выступило в поход. С падением Иги держать Токугаву в резерве уже было не нужно, и его послали на восток завершать завоевание владений Такеда. Клан Такеда был крайне ослаблен чередой разгромных поражений, из которых самое жестокое нанес им сам Набунага Принагасина. Но Такеда Кацуэри не сдавался. Такугава увел свою армию тихо под покровом ночи, без той помпы, с которой выступали в поход Акэти и Таютоми. На пути клана Ода к объединению Японии стояли лишь ослабленный клан Такеда на востоке и все еще опасный, но сильно уступающий в численности клан Мори на западе. Набунага встал явно довольный докладами. Людям нужно развлечение. Чтобы отметить победу в Игие, Набунага приказал устроить спектакль. По просьбе Набунаги из Киота приехали актеры театра Но. Мы собрались вокруг сцены в соответствии со своим положением. Те, кто жил ближе всего к вершине горы, стояли ближе к сцене, а те, кто жил ниже, занимали места дальше. Сама сцена во дворе была постоянной, деревянный помост, под которым были врыты горшки, чтобы усиливать звук, с крышей, как у светилища и нарисованной на заднике сосной. Слева от сцены была наклонная рампа для выхода актеров, перед которой росли три невысокие сосенки. Сцена была окружена полированными белыми камешками, отражавшими свет фонарей и придававшими ей блеск. Справа от сцены пел небольшой хор, а в задней части сцены стояли на коленях четверо музыкантов, трое с небольшими обтянутыми холстом барабанами и один с флейтой. Было сыграно пять коротких пьес. В каждой из них один актер играл в деревянной маске, а остальные — с открытыми лицами. Костюмы были вычурные, золотистые одеяния с широкими плечами и шелка, расписанные морскими раковинами, веера с вышитыми драконами и скорпионами. Движения были то еле заметными, то подчеркнуто театральными. Я плохо улавливал, что происходит, но ощущал смутную тревогу, глядя, как мужчины топают ногами, танцуют и поют. Ведущий актер постоянно менял маски. Печальная женщина, яростный демон, безумный старик, умиротворенный монах. В самой длинной из пьес странствующий монах встретил женщину, плачущую перед светилищем. Когда он спросил о святилище, она попросила его помолиться о человеке, похороненном там, а потом сказала, что она призрак, и исчезла. Во втором акте пьесы она вернулась, облаченная в боевой доспех, скорбя о том, что не смогла присоединиться к своему господину в смерти. В какой-то момент спектакля Ранмару положил ладонь мне на плечо и встревоженно посмотрел на меня. Я бросил взгляд на него, потом отвернулся. Спектакль меня потряс, но я не знал, смогу ли выразить причину словами. Пьесы были короткие и неторопливые, но для меня они пролетели в одно мгновение. К тому времени, когда представление закончилось, я был весь в поту. Когда толпа двинулась к воротам замка, я отправился в противоположном направлении, чтобы подышать воздухом. Я вышел к каменной стене в дальней части замка, выходившей на озеро Бива, и сел на землю у ее подножья. Спектакль вызвал воспоминания о доме, воспоминания, которые я годами гнал от себя и старался обуздать. В моем детстве были праздники, когда женщины раскрашивали лица пастой, изготовленной из разных минералов, танцевали и играли на барабанах, пока мужчины ходили на ходулях, наряженные в маске духов и животных. Однажды я нашел праздничные ходули отца, спрятанные у него под верстаком. Я тайком ушел на край деревни, чтобы потанцевать на них. Падал, вставал, танцевал, снова падал. Я ссадил кожу на коленях и локтях, разбил в кровь подбородок, но продолжал практиковаться, пока, наконец, не сумел исполнить короткий танец. Высоко поднимал ноги, размахивал руками и запрокидывал голову, подставляя горло солнцу. Вернувшись, я не смог скрыть того, что наделал, но мать с отцом меня не наказали и не смогли скрыть, что моя выходка скорее развеселила их, чем разозлила. Я не знал, жив ли еще мой отец не знал, где похоронена мать. Отец отыскал бы ее среди трупов и позаботился бы о том, чтобы все традиции были соблюдены. Возможно, он сделал бы это для всех них, ведь не пощадили никого. Меня захватили в рабство в 12. Тогда я мечтал отправиться в хижину Мам веры вместе с другими мальчиками моих лет, изучать обычаи взрослых, чтобы, вернувшись к семье, быть признанным мужчиной. Вместо этого я был продан в далекие страны, убивал мальчишек, убивал мужчин, хоронил трупы, сжигал трупы или заворачивал их в парусину и выбрасывал в море. Я видел болезни и смерть, жестокость и насилие. Я видел, каковы мужчины на самом деле, и от этого мне хотелось снова стать мальчишкой. Сидеть рядом с матерью, когда она бьет в барабан, и смотреть, как танцует отец. Я не позволял себе оплакивать их ни в трюме корабля, ни во время обучения у наемников, ни на занятиях у иезуитов, но теперь в темноте у крепостной стены, в далекой земле, о существовании которой прежде и не подозревал, плакал по ним. Взяв себя в руки, я пошел обратно к домику стражи. Путь мой лежал мимо сцены, толпа разошлась, кто отдыхать, кто искать новые развлечения. Актеры были еще здесь». Они подметали сцену и складывали свои инструменты. Человек в сером одеянии аккуратно складывал костюмы и убирал их в сундук, и по изяществу и отточенности его движений я догадался, что именно он и скрывался под масками. «Я хочу поблагодарить вас за выступление. Оно меня очень тронуло». Он обернулся ко мне, посмотрел широко открытыми от удивления глазами, но потом вспомнил о правилах вежливости и коротко кивнул. Я рад, что вам понравилось. Выступать для господина Набунаги — большая честь. Он отважился посмотреть на меня снизу вверх. Прошу простить за любопытство. Я был в Киото, когда вы приехали. Слышал шум, но сам так и не смог на вас взглянуть. Любопытство не требует извинений. Я и сам любопытен. Маски — они чудесны. О, — воскликнул он и достал одну из них из сундука. Да, изготовление масок — настоящее искусство. Он показал мне резную маску мужчины с неопределенным выражением лица. Губы искривлены, но не настолько, чтобы это можно было назвать улыбкой. Высоко поднятые брови изогнуты, но не настолько, чтобы выражать удивление. Актер наклонил маску, показывая, как движениями головы он может использовать тени, чтобы одним единственным выражением лица передавать множество чувств. «Изумительно», — сказал я. «Там, откуда я родом, мы тоже вырезаем маски. Мужчины надевают их на праздники, чтобы петь и танцевать. Ваше выступление напомнило мне о доме. Вы оказываете мне честь», — он глубоко поклонился. Я протянул руку к маске, и он позволил мне взять ее. Я провел пальцами по лицу, ощутив гладкость дерева. Отец учил меня резьбе, но совсем немного. Я бы научился большему. Я умолк, задумавшись обо всем, чего меня лишили. Я вернул актеру маску, и он, приняв ее, медленно убрал в сундук. «Вы могли бы сделать мне такую?» «Увы, не могу. По традиции, каждый делает маски для себя. Понимаю. Спасибо. И спасибо за ваше выступление. Я его не забуду. Я поклонился и повернулся к дому». «Но я могу вас научить!» Я остановился и оглянулся через плечо на актера. Для меня было бы честью помочь одному из слуг господина Набунаги и иностранному гостю. Я не могу научить вас так, как это сделал бы ваш отец, но мы можем взять то, чему научились вы и чему научился я, и создать нечто новое. Труп повернулась в Киото, но актер задержался. Он дал мне кипарисовый чербачок и показал, как нарисовать на нем лицо. Мы отпилили края, чтобы получить приблизительно нужную форму, потом он показал мне, как с помощью резца и деревянного молоточка слой за слоем снимать дерево. Резец лежал в руке точно так же, как тесло, которое когда-то подарил мне отец. Но металлический наконечник был легче, а кипарис оказался мягче, чем акация, которую я резал в детстве. Поначалу я врубался слишком глубоко и портил дерево, но он терпеливо исправлял мои ошибки. А если это было невозможно, он давал новый кипарисовый чурбачок и предлагал попробовать еще раз. Вскоре я научился ставить резец под нужным углом и бить молотком с нужной силой, и наградой мне стал вид завитков дерева, отслаивавшегося тонкими полосками. У вас есть семья? спросил я у него. Они не станут скучать, если я задержусь на несколько дней. И далеко вам приходится ездить с выступлениями? Теперь дальше. «Ай, осторожнее!» Я отвел резец, чтобы снимать поменьше дерева, и актер успокоился. «Теперь дальше? Почему?» Он пожал плечами. «Чем больше земель находится под властью одного человека, тем безопаснее по ним путешествовать. Меньше нужды беспокоиться о политике, выступая перед одним господином на одной неделе, а потом перед его врагом на следующей. Он взял меня за руку, чтобы она не дрогнула. Господин Набунага однажды спросил, считаю ли я его жестоким. Актер пытливо взглянул на меня. «Он плохо с вами обращается?» «Нет», — поспешил ответить я. «Он обращается со мной хорошо, так же, как и с другими в его окружении, своими соплеменниками, которые были с ним гораздо дольше». Актер снова пожал плечами и провел пальцем по дереву. Человеку вроде Набунаги иногда необходимо быть жестоким. Но ему нет необходимости быть добрым. Доброта — это его выбор. Я внимательно посмотрел на него, но он не сводил взгляда с маски. «Думаю, ее можно красить», — произнес он. У меня был другой хозяин, который дал мне высокую должность. Я доверял ему, и думаю, зря. Актер пересек комнату и принялся рыться в сундуке в поисках краски. Не прекращая поисков, он заговорил, стоя спиной ко мне. Когда доверие нарушено, вина всегда лежит на том, кому оно было оказано, но никогда на том, кто его оказал. Будешь ли ты теперь судить по его поступку о других людях? Он отыскал нужные краски и кисти и начал доставать их из сундука. Доверие — странная вещь. Человек не может показать себя достойным или недостойным его заранее. Доверие можно заслужить только тогда, когда оно уже оказано. Он по-прежнему не оборачивался. Открыв краски, он готовил их на тонкой дощечке. Я наблюдал за его работой. Он остался и помог мне, хотя у него не было для этого никаких причин. Добро было его выбором, от которого он не ожидал никакой выгоды и, возможно, Набунага проявлял доброту из тех же соображений. Актер обращался с Маской ловко и уважительно. Я вспомнил отца, танцующего надо мной, не сводящего с меня глаз, с легкостью передвигающегося на ходулях. Подумал, как же мне хотелось станцевать с ним. Хотя бы раз. «У вас не найдется еще немного дерева?» — спросил я. «Я хотел бы сделать еще кое-что. Я мало успел узнать об обычаях собственного народа. Я наблюдал, и кроме этих воспоминаний и наблюдений у меня не было ничего». Актер вернулся в Киото, оставив мне в подарок небольшой резец из своего набора инструментов. Он пожелал мне удачи, а я пожелал удачи ему. Мы закончили натирать и раскрашивать маску, и хоть моя и не могла сравниться в качестве с его масками, она получилась вполне сносной. Однажды утром, когда Набунага закончил завтрак, я попросил его выйти со мной во двор. «Я хочу кое-что вам показать». Набунага, как всегда с недаемой любопытством, видимо, обрадовался и пошел со мной, не задавая вопросов. Его сопровождали Ранмару, Огура и Дзингара. Когда мы спустились по ступеням замка, я, извинившись, убежал в домик стражи. Спустя несколько мгновений я вернулся уже совершенно в другом обличии. Я соорудил пару деревянных ходуль длиной локтя в полтора с колышками, на которых мог стоять. Описать их старику-актеру оказалось труднее, чем изготовить. Он недоуменно смотрел на меня, пока я рассказывал, что хочу сделать, и в конце концов пожал плечами и выдал мне самые крепкие куски дерева из тех, что у него были, а потом заглядывал через плечо, наблюдая, как я обрезаю их по длине и соединяю. Вместо более традиционного наряда я обернул вокруг талии длинное шелковое полотнище, Такое длинное, что оно свисало почти до самой земли. Над полотнищем я был без рубашки, просто ожерелье и браслеты из рисовой соломы. И в каждый браслет воткнуто по несколько фазаньях перьев. А лицо я скрыл маской носорога, серый с сердитым выражением и коротким изогнутым рогом, приклеенным на высохшую глину. Фыркая и играя мускулами на руках, груди и плечах, я вышел во двор. Среди небольшой группы людей, работавшей у подножья замка, раздались удивленные вскрики. Один из стражников на Бунаге в ужасе потянулся за копьем, но не смог направить его на меня. Я испытывал такое волнение, какого не испытывал с детства. Сердце тяжело колотилось, а маска, казалось, колыхалась на моем лице с каждым вдохом. Собралась небольшая толпа. Все смотрели на меня, кто изумленно, кто потрясенно, кто с испугом. Сначала люди начали перешептываться, потом тыкать в мою сторону пальцами, потом некоторые стали смеяться. Под маской я чувствовал жар собственного дыхания. Я опасался, что совершил ошибку, что меня сочтут за безумного дикаря и варвара, какими считали мой народ и иезуиты. Набунага одним резким взглядом заставил собравшихся умолкнуть. Он потребовал табурет. Он вышел вперед и сел передо мной в одиночестве, а остальные окружили нас. Я дважды резко воткнул ходули в землю, запрокинув голову, ткнул коротким серым рогом в небо. Сначала мои движения были осторожны, я скорее вспоминал их, нежели чувствовал. Из я позаимствовал металлические пластинки, которые привязал к пальцам, чтобы отщелкивать ими ритм. В деревне у нас были бы барабаны, целый ряд барабанщиков, которые били бы в них мозолистыми от работы в шахтах или на полях руками. Были бы резные дудочки, в которые дули бы старейшины, издавая высокие свистящие звуки. Другие танцоры повязали бы на щиколотке веревочки с нанизанными на них орехами макадамии, которые побрякивали бы при каждом шаге или прыжке. Двигаться на ходулях было неловко, но с каждым шагом я привыкал. Среди барабанщиков была бы и моя мать, и ее лицо было бы единственным улыбчивым среди серьезных, потому что она была не в силах скрыть радость от игры, как я не мог скрыть радость, глядя на нее. Я все еще не мог вспомнить все черты ее лица, зато во всех подробностях помнил ее руки, как она чуть оттягивала назад пальцы, выгибая кисти, как двигались вперед-назад ее плечи, когда она била открытой ладонью по коже барабана как от вибрации, вызванной ударом, казалось, подрагивает все ее тело. Воспоминания захлестнули меня, потом осели чуть глубже, и я почувствовал, что готов. Я вспомнил один из наших последних разговоров, когда я спросил, будет ли она играть для меня, когда придет мой черед танцевать на празднике. Я вспомнил улыбку, живую и широкую, которая осветила ее лицо, искру радости в ее глазах. Ощущение прикосновения ее губ к моему лбу. От этого воспоминания из моих глаз под маской выступили слезы. «Я буду играть для тебя, пока на барабане не лопнет кожа», — сказала она тогда. «Посмотрим, что устанет раньше, мои руки или твои ноги». Набунага сосредоточил на мне все внимание, а я сосредоточился на нем, танцуя только для него, как мой отец танцевал только для меня движения казались чужими, я уже прожил в разных землях больше, чем в своей собственной. Я вспомнил сладковатый запах манго и апельсинов на ветру, звуки песен моего народа, гордость, которую я ощущал всякий раз, когда отец, скрытый под маской, поворачивался ко мне. Я вспомнил его лицо, потом лицо матери, бабушки, и вспомнил отчетливее, чем когда-либо прежде». Движения становились более естественными, я уперся ходулями в землю и поскреб ее правой ногой, будто носорог, готовый броситься в атаку. Я вскидывал ходули высоко за спиной и широко разводил руки, кружился на месте и прыгал, и с каждым движением я понемногу избавлялся от того стыда, который вбили в меня иезуиты. В голове я слышал бой барабанов и впервые ощутил связь с предками, со своей деревней и с той жизнью, которой мог бы жить. Легкость, понимание, связь с чем-то глубинным, чего у меня так и не смогли отобрать, но что я не знал, где искать. Я танцевал, пока не взмог, пока мышцы не заболели от напряжения, а ноги не покрылись мозолями от колышков на ходулях. Тогда бой барабанов в моей голове утих. Я без сил повалился на землю, толпа молчала, ожидая реакции Набунаги. Он встал с табурета, подошел к тому месту, где я лежал в пыли, и поклонился мне, коснувшись лбом земли. По толпе пробежал приглушенный шум, потом шелест одежд, когда они один за другим тоже начали кланяться мне. Но они просто следовали примеру Набунаги, в то время как его поклон был знаком искреннего уважения. Я был растроган едва ли не до слез. Я стоял рядом с ним уже несколько недель, пока приезжие феодалы привозили роскошные подарки и щедрые знаки благодарности, но не мог предложить ему ничего, кроме службы. Я снял маску и протянул ему. Ранмару вышел вперед, чтобы принять ее, но Набунага жестом остановил его. Он сам взял маску из моих рук, и какой-то миг мы сидели с ним вместе на земле, как равные.